Глава двенадцатая Сил хватит, только на месть Повернул голову, осмотрел спящих парней Открыл почту, вложение от экспертов Иван, не моргая, пробежался по документу Один, второй, третий лист Это конец Сполз со стула на пол Встал на колени, снял очки и заплакал. Он никогда этого не делал. И вчера, услышав новость о гибели Василисы и Агаты, решил, как и Димка, дождаться доказательств. Дождался. Нет ее больше. А как ему в это поверить? Так не бывает. Нет. Нет. Ванька упал на пол, беззвучно рыдая и хватая ртом в воздух. От боли свело все внутренности. Артём открыл глаза. Всё тело затекло, но сон был крепким, хоть и недолгим. Увидел Ваньку на полу, подскочил, схватил его за плечи. Парнишка посмотрел на него взрёванными глазами. Протянул телефон и снова увалился на пол. Артём прочёл заключение, прочёл ещё раз. И ещё. Не было больше слёз. Не было ничего. Устата. Даже боли не чувствовал, потому что вместе с Агатой умерла его душа. "Поднимайтесь", прорычал он. Дамир подскочил как ошпаренный и Иван на полу. А "Артём, вовсе не Артём". Димке не нужно было объяснений. "Прости меня, лисёнок", проревел мысленно. Игнат уже, как и все, сидел, уткнувшись взглядом в пол. Девочек больше нет. Как круто меняется жизнь. Казалось бы, всё только стало налаживаться. Но нет. Прошлое, наверное, никогда не отпустит, забирая за собой всех, кто им дорог. Иван зарычал так громко, что даже парни оживились. Я найду его. Сдохну, но найду. Поднялся с пола. Втер слёзы на делочки и уселся за ноутбук. Не глядя взял трубку рабочего телефона Артёма, набрал номер и слушал гудки. "Слушаю. Энакентий, спустись в кабинет Артёма, прихвати два ноутбука". Кинул трубку на стол и принялся за работу. Артём и Демир, если честно, сломались в тот момент, когда наконец дошло, что их любимых девочек нет в живых. Оба отключили эмоции, чувства, оставляя в себе лишь убитое горем сердце, которое стучало сейчас только для того, чтобы хватило сил отомстить. Игнат, нужна вся информация о твоём отце, где служил, по возможности всё то, что укажет на какую организацию он работает. Отчеканя Лыван. Я не знаю ничего. Эта информация всегда была под грифом секретности. тихо проговорил. Сейчас он ненавидил себя за то, что допустил такое. Это тоже информация, по крайней мере, и я знаю, где её нужно искать. В кабинет влетел Кеша. Молча остановил оборудование и уставился на Ивана. Твоя задача предоставить мне время. Ограничений нет. Сейчас я буду ломать страну, и на Кенте изглотну. Страной называли серверы, которые были под грифом «секретно». Никто не мог подобраться к этой информации, а те, кто пытался, оказывались мертвые. К «Каким образом? Меня перехватят, как только заметят активность?» «Не ссы. Просто ломай, как умеешь. Это отвлечет от меня». Ванька снял очки, устало потер глаза и обратился к друзьям. «Советую собрать всех бойцов. И окружить здание. То, что я буду делать, привлечет много проблем. Но другого выхода не вижу. «Кого ждем?» Спокойно спросил Дамир. «Всех, Дим. Я не знаю, где именно искать. Поэтому всех». Обреченно выдохнул. Начиная от силовиков и спецгрупп, заканчивая отвязными наемниками. «Понял. Работай!» Рыкнул он. мотнул головой к выходу, показывая Артёму и Игнату, что им пора. Уже через час здания второго аркана окружили люди в форме, напичканные оружием. Но карателям было плевать. Нужно найти Богдана, чего бы им это ни стоило. Сейчас они мало думали о последствиях и о том, что нарвались на людей намного опаснее их. Из толпы вышел грозный мужчина без оружия. Без всего. Один его взгляд мог убить. Кто из вас сумрак? Артём вышел к нему, не уступая ни размерами, ни суровостью, ни гневом. Слушаю. Для чего концерт? Нам нужен Богдан. Мужчина усмехнулся. Не найдёте, вам не позволят. Сворачивайтесь. Это угроза? Не хотелось бы иметь таких врагов, как вы. Поэтому предупреждение. «Артём, мы нашли его!» Высказался Игнат, растягивая скал на лице, читая сообщение от Ивана. «Ну вот, а вы говорили, не найдём. Мы достанем любого, кто посмеет или посмел приблизиться к нашей семье». Тёма улыбнулся, а вот стоящий напротив него мужчина побледнел. Поднял руку, указывая своим бойцам сворачиваться, Через несколько минут парковка опустела. Давайте договоримся. Если нужна информация, обращайтесь напрямую ко мне. Не нужно устраивать вечеринки. Не было выбора. Как найти тебя? Пусть ваш уделец пишет страну. Что нужно лесничий? Я найду вас сам. Мужчина кивнул парням, развернулся и, запрыгнув в автомобиль, исчез. Что это было? вано, приобрёл серьёзных друзей, усмехнулся Игнат. Быстрым шагом вернулись в кабинет Артёма. Где он? прорычал Артём. Не торопитесь, нужно проследить за ним. На хрена? Тёма был в ярости. Он убьёт Богдана. И чем скорее, тем лучше. С ним всё не так однозначно, как кажется, повысил голос Ванька, пытаясь усмирить парня. Выкладывай, Дамир положил руку на плечо Артема, чтобы немного успокоить. «На вас и правда поступил заказ. Лицо заказчика неизвестно. Никто не брался за дело. Все боятся вас. Как оказалось, вы известны люди в стране». «Я наткнулся на информацию. Чисто случайно», – продолжил за Иван и Иннокентий. «Богдан не взял заказ на вас. Это кто-то другой». «Идем». Приведём в чувство Хабарова и Прохора. Артём скривился, резко развернулся и практически бегом летел к подвалу. Следом друг за другом шли Дамир и Гнат. Тёма с грохотом открыл решётку, откинув замок на пол, подхватил шокированного Прохора за шеирку и прошептал: "Сейчас ты расскажешь всё, что знаешь, да не хрена я тебе не расскажу", прохрипел мужчина и дополнил: "Богдан вас всех хлопнет". Артём уже ничего не понимал. Ваня говорит одно, этим рази прикрывая с Богданом. Где связь? Димка подошёл к Хабарову и спокойным голосом спросил: "Кто подорвал машины?" Мужчина едко улыбнулся и ответил, гордо задрав голову: "И я, лично, причём тогда Богдан". Домер был на грани, от того его внешнее спокойствие подавляло А он всё организовал. Сказал мне только на кнопочку нажать нужно. И я нажал. Это вам за моего сына тварь, выкрикнул отморозок. В эту же секунду домер стёрнул ему шею. Ну так что, Прохор, поговорим, наслаждаясь страхом мужчины, прошептал Артём. Вам уже всё рассказали, мне нечего добавить. Как на Богдана вышли, он сам нас нашёл. Артём свернул шею, и ему. От хруста костей по телу прошла дрожь наслаждения. Плохо ли это? Безусловно. Но такова их суть. Это и их жизнь, и она не самая лучшая. Стоило ему немного подумать о том, что больше никогда не сможет обнять свою девочку. В его душе разрасталась тьма. Не было больше для него законов. Не было больше правил. Теперь ему плевать. вернулись к Ивану, в надежде услышать хоть что-то, что даст понять, какого вообще происходит. Есть что-то ещё? Обертился к Ваньке Игнат. Кроме того, что он сейчас на острове, посреди океана? Нет. Где? Что это за место? поинтересовался Артём. По фото со спутников это просто скальник. Но, думаю, это не так. Летим. пора узнать, что происходит. 2 дня назад Агата очнулась в обычной комнате, на мягкой кровати. В белой длинной футболке чувствовала себя прекрасно, и знакомое чувство эйфории. И когда не успевает впихивать это дерьмо в меня, возмущалась мысленно, осматривая комнату. По крайней мере, теперь она точно не в психушке. Поднялась с кровати легко. Голова болела, но терпимо. Правда, пить хотелось не меньше, чем в прошлый раз. Окно без решёток, три двери. Интересный расклад. Ухмыльнулась и подошла к окну. Удивилась ли она увиденному? Да, Агата конкретно охренела. Вид, конечно, потрясный. Во-первых, отчётливо понимала, что здание, в котором она находится, стоит на горе. Во-вторых, Вокруг горы, море или океан. Но факт, что берегов не видно, девушку шокировал. И пить вроде как уже не хочется. А вот понять, как она оказалась в этом месте, очень даже. И где Мирон? Агата пошла исследовать, что находится за дверьми. Открыла первую от окна. Ванная, причем шикарная. Все слишком идеально, чисто, дорого. прикрыла дверь, снова открыла. Не показалось. Пробубнела под нос: "Может, это проделки Артёма?" Подошла ко второй двери, дёрнула. Оказалась не заперта. Это была смежная комната. И как оказалось, Агата была не единственной гостьей в этом роскошном месте. На кровати спала Василиса. Её огненные волосы сложно не узнать. И вот это уже показалось не то, что странным, а совсем непонятным. Всё больше понимала, всё происходящее намного серьёзней, чем она думала. Присела рядом, потрясла девушку за плечо. Вась, проснись. Лиса крепко спала и просыпаться не желала. Агата решила осмотреться, пока Васька дрыхнет, вернулась в ванную комнату. открыла кран с холодной водой набирала в ладони и пила вот теперь прекрасно выдохнула вытерла лицо полотенцем вот блин переодеться бы распахнула единственный шкаф в комнате открыла рот от удивления заточение комфорт плюс закатила глаза достала спортивный костюм у неё в кусе даже ярлычок из магазина ещё висит Оторвала этикетку, натянула штаны. Футболку тоже нашла в волшебном шкафу, даже не одну. Схватила первую попавшуюся, поменяла её на ту, в которой спала. Накинула мастерку. Подметила, что мужская одежда тоже имеется и закрыла шкаф. Подошла к третьей волшебной двери, открыла, уснула голову, осмотрелась. Судя по всему, они с Васькой находятся на втором этаже. так как Агата уткнулась взглядом в резные, деревянные перила. Убедившись, что никого нет, вышла из комнаты. Узкий коридор, устланный синими коврами. В пролете еще одна дверь. К ней она и отправилась, в надежде обнаружить там Мирона. Дверь, как и все остальные, оказалась не заперта. Спальня была похожа на ту, в которой проснулась. Даже внутренние двери расположены одинаково. На широкой кровати похрапывал мужчина. Агата тихонько обошла кровать, чтобы посмотреть, кто такой. Потому что парень был блондином, поняла, что мужчина не её друг. Внимательно пригляделась к лицу. Симпатичный, но она его точно не знает. На цыпочках пробралась к двери, которая вела в смежную комнату. Влетела туда, но тихо. А вот и Мирон. Запрыгнула от радости на кровать, прижалась к другу. Проснись, потрепала друга за плечо. Любовь моя, отстань. Так хреново, как будто я бухал вчера, ракряхтел парень. Агата немного отодвинулась, предполагая, что произойдёт дальше. Он резко подскочил, наконец осознав, что ничего не помнит. Где мы? Ты в порядке? Начал ощупывать подругу в поисках повреждений. Да нормально всё со мной, буркнула и слегка оттолкнула его. А вот где мы? Это хороший вопрос. Понятия не имею. Давно проснулась? Явно накачали снотворным. Вот только не пойму, когда. Тараторил он, пытаясь проснуться окончательно. Не знаю. У самой куча вопросов. И ни одного ответа. Мы не одни. Жена Беркута с нами. И еще один мужик. Скорее всего, водитель Васькин. Мирон смотрел на Агату так, словно она глупости говорит. жена зверя. Угу. Ладно, просыпайся и соседа поднимай. А я пойду Василису будить. Нужно сообразить, что дальше делать. Агата вернулась в комнату, где спала Лиса. Присела рядом и снова слегка потрепала девушку за плечо. Вась, просыпайся. Девушка с трудом раслепила глаза, посмотрела потерянным взглядом на Агату, мгновенно меняя его на холодный и безжизненный, натягивая каменное лицо. «Где мы?» «Не знаю». Нас накачали снотворным и определили сюда. Агата обвела руку и комнату. «Снотворным?» Василиса подскочила, схватилась за живот. «Ты беременная, что ли?» «Да». «Недавно узнала». Прошептала она, переживая, что снотворное могло нанести вред. «Какой срок?» «Три недели». «Не переживай. Вреда не будет». Дузоснотворное была скорее всё маленькой. Голова болит? Василиса прислушалась к тебе и через пару секунд ответила: "Нет. Хорошо себя чувствую. Правда, пить хочется". Агата выдохнула, поднялась с кровати, взяла стакан с тумбочки, налила воды из крана, на всякий случай и подала его девушке. "Спасибо". Осушила стакан залпом. "Мы тут одни?" "Нет. Мой друг Мирон в соседней комнате. И еще блондинчик. «Макс!» «Значит, нас из машины выкрали». «Видимо, так. Потому что мы с Мироном тоже в машине сидели. А дальше?» «Не помним ничего». «Что помнишь последнее?» Спросила Агата. «Мы с Димкой в столицу прилетели. А Артем позвонил. Сказал, проблемы возникли. Но я не знаю, что произошло. Дима сказал, чтобы не переживала». Василиса спустила ноги с кровати. Он уехал в Аркан, со мной Макса оставил. Я в больницу поехала, на УЗС, так и не доехала. О машину помню, как села. А дальше ничего. Нихорошего происходит. Задумчиво проговорила Агата, достала из шкафа одежду, подала Василисе. Переодевайся. Пойдём еду искать. На голодный желудок плохо думается. Встала у окна, рассматривая красоту этого островка. «Дамир-то знает?» «Не-а. Хотела сюрприз ему сделать». Грустно изрекла, надевая брюки. «Это прекрасный сюрприз. Я рада за вас». Отчеканила Агата. «Димка сказал, что Тема тебе предложение сделал». «Сделал. Хочу, как вы с Димкой. Тихонько расписаться. И все. Сборищ не хочу устраивать». В комнату постучались. И, не дождавшись приглашения, ввалились два амбала. Васька, ты как? Макс подлетел к девушке, осматриваясь со всех сторон. Всё хорошо, относительно. Дома осматривали, обратилась к парню Магата. Да, там кухня большая. Давайте спустимся, перекусим и подумаем обо всём. Высказался Мирон. Идёмте, поддержала Василиса, так как живот начал урчать, напоминая, что теперь она не одна. Спустившись, разместились за огромным столом. На стене Весел телевизор, правда, не работал. Холодильник был забит разнообразной едой, свежей и довольно вкусной. Судя по гостеприимству, мы в этом месте и не пленники вроде. Высказалась Васька, отпивая сок из стакана. Только уйти всё равно не можем, высказался Макс. Я обошёл дом вокруг. Довольно странное строение. Мы на скале. Сюда только на вертолёте можно добраться. Площадка за домом Агата, есть мысли? Мирон подошёл к девушке со спины и обнял. Кроме того, что в столице явно происходит что-то плохое, нет мыслей. Хотя раз мы с Василисой тут, это напрямую связано с карателями. Агата посмотрела на Макса, пытаясь понять, знает ли он кто они такие. Расслабься. Я знаю, кто они такие. Служил с ними, пробасил блондин. Думаю, ты права. Все резко замолчали. когда включился телевизор были показаны отрывки из новостей словно специально нарезанные были для них на окраине столицы произошёл взрыв по данным правоохранительных органов взорвали автомобиль в котором обнаружили тела двух человек экспертиза установила личность погибших это Титова Агата Станиславовна и Белинский Мирон Сергеевич по предварительным данным они являлись сотрудниками охранного агентства Аркан а Агата ошарашенно посмотрела на Мирона. Васька, открыв рот, пыталась понять, что говорила эта тетенька в телевизоре. В центре столицы в это же время был подорван еще один автомобиль. По данным экспертизы, погибшими оказались Мещерский Максим Степанович, также являющийся сотрудником Аркана, и Беркутова Василиса Николаевна, жена известного бизнесмена, одного из владельцев Аркана. В этот момент... Телевизор отключился. «Комментарии будут?» Бесцветным голосом произнесла Василиса, поглаживая животик. «Мертвые не говорят», фыркнула Агата. «Это что же получается? Парни думают, что мы мертвы?» Васька и не понимала, что чувствует, кроме страха за всех, причастных к этому. «Агата, они же всех убьют за это!» «Убьют!» Впервые Агате было страшно. Если те, кто нас умертвил, хотели сделать карателей слабыми, то это была неверная тактика. Боюсь теперь, они бездушные машины для убийств». Мирон с Максом сидели как вкопанные и смотрели в черный экран, словно ждали в цветной картинке, на которой будет написано, что это глупая шутка. «Правильно сделают, если убьют. Они заставили их пережить вашу смерть», – проживчал Мирон. Что делать теперь? Василиса начала паниковать. Димка же там думает, что она погибла. Нина творил бы дел. Главное, чтобы сам жив остался, рассуждала девушка. Ждать? Вот только чего не ясно. Ни телефонов, ни связи, шепел Макс. Нехорошо мне, прошептала Василиса, чувствуя страшное головокружение. Повалилась со стула на пол. Агата поймала девушку. «Мирон, унеси ее в комнату!» «Чего это с ней?» Перенервничала. Там маленький зверек растет. Агата указала на живот Васьки. Мирон улыбнулся. Поднял ее наверх. Уложил на кровать. «Мирон, унеси ее в комнату!»